В течение пяти или чуть более лет я постоянно вспоминал этого ужасного маленького мальчишку с морковными волосами и кепкой с пропеллером. Но постепенно воспоминания сошли на нет. Я пытался убедить себя в том, мистер Брэдли, что это был всего лишь несчастный случай, что акселератор на машине миссис Пэкхэм действительно запал, как это иногда бывает, и что мальчишка действительно скрылся в рощице. Дети иногда бывают жестокими, вы знаете. Мой отец завершил свою миссию на шахтах удачи, и мы переехали в восточный Кентукки, где он продолжал заниматься тем же, чем занимался в штате Алабама, но в больших масштабах. Эти шахты расположены в разных частях мира, как вы знаете. Мы прожили достаточно долго в Айронвилле для того, чтобы я смог окончить среднюю школу. Там по большей части отскоки я записался в театральный кружок. Люди умирали со смеху, когда узнавали. Такой маленький неприметный тип, как я, который зарабатывал себе на жизнь заполнением налоговых деклараций для малого бизнеса и вдов, играл в юности в таких постановках, как «За закрытыми дверями». Всё как у Уолтера Митти. И тем не менее у меня хорошо получалось. Все так говорили. Хотя я даже и не рассматривал актёрскую карьеру, я знал, что для меня никогда не будет первых ролей, но кто-то же должен играть советника президента по экономике или правую руку злодея, или даже, наконец, простого механика, который умирает в первой половине фильма. Я знал, что был в состоянии играть такие роли. И грешным делом действительно подумывал, что мог бы трудоустроиться. Я сказал отцу, что хотел бы учиться в театральном. Он сказал мне, «Окей, замечательно, давай, но только продумай запасной выход». И я отправился в питсбургский университет, где также записался в театральный кружок, изучая при этом управление делами. Первый раз, когда я получил роль, это было в ночи ошибок или унижения пача гордости. Я и встретил Вики Аббингтон. Я играл Тони Лампкина, А она — Констанс Невилл. Она была очень красивой девушкой, с тонкой чувствительной натурой, с великолепными белыми кудрявыми волосами. «Слишком красиво для меня», — подумал я, но, взяв в обе руки своё мужество, пригласил её на чашечку кофе. Так это и началось. Мы могли часами засиживаться в Норде, фастфуде Союза Пита, где она мне рассказывала о своих проблемах, в первую очередь из-за чрезмерной материнской опеки, и амбициях, связанных с театром, и особенно с Нью-Йорком, Бродвеем. 25 лет назад Бродвейский театр ещё что-то из себя представлял. Я знал, что она приобретала себе таблетки в центре здоровья Норденберга от депрессии, раз или два. Но я сказал себе, это потому что она чересчур амбициозна и креативна. Большинство великих актёров и великих актрис принимают такие таблетки. Я уверен, что их принимает даже Мэрил Стрип, или, по крайней мере, она принимала их, пока смерть ей к лицу не сделала ее знаменитой. И знаете что? Вики обладала хорошим чувством юмора, что, кажется, не хватает многим красивым девушкам. Она всегда могла посмеяться над собой и никогда не ограничивала себя в этой возможности. Она говорила, что это единственная вещь, которая не позволяет ей сойти с ума». Мы играли Ника и Ханни в «Кто боится Вирджинии Вольф» и получили лучшие отзывы, чем те, кто играл Джорджа и Марту. После этого мы больше не были только приятелями по кофе, мы стали парой. Мы зажимались в темном углу союза Питта, но наши занятия часто прерывало Вики — у которой из глаз текали слезы, она знала, что не слишком талантливо, говорила она, и что ей никогда не играть в театре, именно так, как и говорила ее мать. Однажды вечером после празднования с труппой премьеры «Все из-за роз» мы занимались любовью. В первый и единственный раз. Она любила меня, и все было замечательно, так она говорила мне, но я полагаю, что на самом деле все было не совсем так. потому что она никогда не хотела больше заниматься любовью со мной. Летом 2000 года мы остались на территории кампуса. Мы решили участвовать в постановке «Музыканта» на лестничном марше «Парка Фриков». Это была потрясающая штука, поставленная режиссёром Мэнди Патинкиным. Вики и я, мы понимали, что это был наш шанс, и решили попытать счастье. Я совсем не нервничал, я не ожидал многое. Но для Вики этот спектакль стал смыслом её жизни. Её первым шагом к славе, как говорила она, давясь от смеха. Но на самом деле смешно ей не было. Мы разделились на шесть групп. У каждого из нас была картонка, указывающая на роль, которая его больше всего заинтересовала. Вики дрожала, как осиновый лист, пока мы ожидали за пределами репетиционного зала. Я приобнял её, и она немного успокоилась. Она была настолько бледной, что её макияж выглядел как маска. Я не хочу задерживать вас на весь день, поэтому буду краток. Я протягиваю свою картонку с надписью «Майор Шин». Довольно скромная роль, но в итоге получаю роль Гарольда Хила, музыканта, очаровательного мошенника. Главная роль. Вики направляется за ролью Мэриан Паро, библиотекарши, которая даёт уроки игры на фортепиано. Главная женская роль. Она хорошо прочитала текст, на мой взгляд, не идеально, но хорошо. Затем наступает время пения. Заглавная песня Мэриан. Если вы не знаете, то эта песня очень простая и нежная. «Спокойной ночи, мой кто-то». Она уже пела мне её, а капелла, полдюжины раз. И это было на самом деле прекрасно, нежно, грустно и обнадёживающе. Но в тот день в репетиционном зале всё было ужасно. Уверяю вас, она всё испортила и наотрез отказалась убираться по добру, по здорову. Она не смогла попасть в голос, ей пришлось возвращаться к началу два раза. Патинкин теряет терпение. Ещё полдюжины девушек желают принять участие в прослушивании. Пианист возводит глаза к небу. Как я хотел бы врезать ему в его глупую лошадиную голову. В конце прослушивания Вики вся дрожит. Мистер Патинкин поблагодарил её, она поблагодарила его. Всё это было в очень вежливой форме, а затем она попыталась сбежать. Я поймал её, когда она покидала здание, и я сказал ей, что всё было здорово. Она улыбнулась мне, сказала спасибо и добавила, что мы оба знаем очень хорошо, что это было совсем не здорово. Я сказал ей, что если мистер Патинкин дорожит своей репутацией, он будет способен разглядеть её талант за личиной нервозности. Она обняла меня и сказала, что я её лучший друг. «И потом можно будет попробовать ещё раз», — добавила она. «В следующий раз я буду принимать валиум до начала прослушивания. Просто боялась, что он изменит мой голос. Я слышала, что некоторые успокоительные делают это. И повысив голос, она сказала мне, «Да, действительно, хуже уже и быть не может». Я предлагаю ей съесть мороженого в Норде, она принимает предложение, и мы выдвигаемся. Вы можете мне не верить. Мы шли по тротуару, взявшись за руки, и это напомнило мне о прогулках с Марли Джейкобс по пути в школу Мэри и обратно. Я не утверждаю, что не стоит задумываться о том, что всё в конце концов возвращается, но слишком часто думать об этом тоже нельзя. Я ничего точно не знаю». Я знаю только, что иногда, по вечерам, когда задаю себе этот вопрос, не могу заснуть. Я думаю, что Вики чувствовала себя немного лучше, потому что она стала восторгаться моей ролью. Она говорила мне, как великолепен профессор Хилл. Я уже было хотел ей ответить, когда вдруг услышал, что кто-то кричит нам с противоположного тротуара. И это был не крик, это был рёв осла». «Джаварши Вики! Трахаются в постели!» Это был он. Ужасный маленький мальчишка. Те же шорты, тот же свитер, та же рыжая шевелюра и та же бейсболк с пропеллером. Прошло почти 10 лет, но он не повзрослел ни на один день. У меня было впечатление, что я перенёсся в прошлое, за исключением того, что на этот раз я был с Вики Абингтон, а не с Марли Джейковс. И мы были на улице Рейнольдс в питсбурге а не на школьной улице в Телботе, штат Алабама. «Что это за цирк?» — спрашивает меня Вики. «Ты знаешь, джош Что я мог ответить? Я молчал, так испугался, что даже не смог раскрыть рот. «Ты дерьмовая актриса! А ещё певица ещё большее дерьмо!» — кричит мальчишка. «Вороны и те поют лучше, чем ты! К тому же ты уродина! Вики уродина! Бух!» Она прикрыла рот рукой, и я помню, как её глаза расширились и вновь наполнились слезами. «Почему ты не отсосала ему хой? Это единственный шанс получить роль такой уродливой и бестоланной корове, как ты!» Я сделал попытку броситься за ним в погоню, хотя это оказалось нереальным, У меня было чувство, что всё происходит во сне. Шла вторая половина дня, и движение на дороге было довольно плотным, но эта деталь ускользнула от меня. К счастью, Вики схватила меня за руку, чтобы задержаться. Я думаю, она спасла мне жизнь, потому что секундой позже огромный автобус просигналил совсем рядом со мной. «Остановись», — сказала Вики. «Этот мальчишка не заслуживает наказания, независимо от того, кто он». Грузовик протарахтел навстречу автобусу, и как только они разминулись, мы увидели мальчишку, который перебежал через дорогу. Перед поворотом за угол он сбросил шорты и наклонился, чтобы показать нам свою задницу. Вики присела на скамейку, и я присел рядом с ней. Она спросила меня, кто был этот мальчишка, а я ответил ей, что не знаю. — Однако откуда он узнал наши имена? — спросила она меня. «Я не знаю», — повторил ещё раз я. «По крайней мере, он был прав», — сказала она. «Если я хочу главную роль в музыканте, мне нужно вернуться туда и сделать в Мэнди патинкину И начинает смеяться, на этот раз настоящим смехом, тем, что идёт вверх от живота к горлу. Вдоволь насладившись смехом, она возвращает запрокинутую голову назад. «Ты видел его маленькую белую задницу?» Вот что сказала она мне: "Две готовые к выпечке булочки". Это был сигнал. Я тоже зашелся диким смехом. Мы упали друг к другу в объятия, щека к щеке, и прямо такие зарыдали от смеха. Я думал тогда, что это был настоящий, мы делаем так, когда отсчёт пошёл на минуты, не правда ли? Приступ истерии, который заставил нас задрожать. Меня, потому что это был тот же мальчишка, спустя все эти годы, Вике, потому что она поверила в его бредни, что она плохая актриса, и что даже если это было и не так, она никогда не преодолеет свой стресс, чтобы доказать обратное. Затем я проводил ее до поместья Фуджи, старого здания, где квартиры сдавались в аренду исключительно девушкам. Я держал ее крепко в своих объятиях, и она мне подтвердила, что из меня получился бы отличный Гарольд Хилл. То, как она произнесла эту фразу... обеспокоила меня. Поэтому я спросил, а получится ли у меня? «Конечно, получится, идиот», сказала она мне и поднялась вверх по узкому проходу. Это был последний раз, когда я видел её живой. После похорон я пригласил Карлу Уинстон в кафе выпить чашечку кофе. Это была единственная девушка в поместье Фуджи, с которой была близка Вики. Её руки так тряслись, что я в конечном итоге... Перелил её кофе из чашки в стакан, опасаясь, что она обожжётся. Карла только что пережила страшное горе. Она не хотела верить в то, что произошло. Так же, как миссис Пэххам не хотела верить в произошедшее с Марли, я полагаю. В тот день она нашла Вики в общей комнате на первом этаже, уставившейся в телевизор, но при этом тот был выключен. Карла сказала, что она показалась ей безучастной, подавленной. Она уже видела Вики в таком состоянии, когда то перебирала с количеством таблеток или принимала их беспорядочно. Карла спросила, не хочет ли Вики обратиться в больницу, к врачу, но та ответила, нет, с ней всё будет в порядке. Просто выдался трудный день, вот и всё, но скоро она будет в полном порядке. «Там был гадкий мальчишка», — сказала она Карле. Я провалила прослушивание, и этот мальчишка появился, чтобы унизить меня. «Как жаль!» сказала Карла. «Джордж узнал его. Он сказал мне, что не узнал, но было видно, что он говорит неправду. Хочешь знать, что я думаю?» «Да, конечно», сказала Карла. В тот момент она была уверена, что Вики перебрала с таблетками или что она накурилась травки или то и другое сразу. «Я думаю, что это Джордж организовал эту дикость. Для забавы. Но когда он увидел, как я была расстроена, Он пожалел об этом и попытался заставить мальчишку замолчать. Но мальчишка останавливаться не собирался. Карла сказала, «Но это безумие, Вики. Джордж никогда не сделал бы тебе больно, он любит тебя». На что Вики ответила, «И он в чём-то был прав, этот мальчишка. Я еле удержалась на своих ногах. На этом месте я остановил Карлу и сказал ей, что этот мальчишка не имеет ко мне никакого отношения». Карла ответила, что ей ничего не нужно объяснять. Она знала, что я хороший парень и что всегда поддерживал Вики. И тут она начала плакать. «Это моя вина, Джордж, а не твоя», — сказала она. «Я же видела, что она была в подавленном состоянии, но ничего не предприняла. Ты знаешь, как это произошло. И в этом тоже есть моя вина, потому что я уверена, что она не хотела этого делать. Я уверена». Карла оставила Вики перед телевизором и включила его. Через два часа она вернулась и постучалась в дверь Вики. «Я подумала, что она, может быть, захочет выйти и покушать», — объяснила мне Карла. «Может быть, даже выпить бокал вина, если эффект от таблеток закончился». Но в комнате никого не было. Затем Карла вернулась в общую комнату. Вики не было и там». Там были две девушки, которые смотрели телевизор, и одна из них сказала ей, что Вики ушла недавно. Скорее всего, в прачечную. «Потому что в руках у неё была простыня», — сказала ей девушка. Это немного озаботило Карлу. Но она больше ни о чём их не спросила. Она спустилась вниз в подвал, но в прачечной тоже никого не было при этом. Ни одна из стиральных машин не работала. Рядом была кладовка, где девушки из поместья Фуджи хранили свои вещи. Карла услышала шум за дверью, и когда она зашла, то увидела Вики со спины, стоящую на небольшой стопке из чемоданов. Она связала две простыни вместе, чтобы сделать верёвку. Один конец был привязан к трубе у потолка, второй образовывал петлю вокруг её шеи. «Три чемодана были сложены стопкой», — объяснила Карла. что давала слабину веревки, если бы она действительно хотела покончить с собой, она взяла бы только одну простыню это была репетиция как в театре ты не можешь быть в этом уверена говорю я ей ты не знаешь ни сколько таблеток она приняла ни в каком состоянии она была я знаю то что я видела говорит карла она могла бы просто спуститься с этих чемоданов и петля бы не затянулась Но я не думала об этом в тот момент. Я была слишком потрясена. Я просто прокричала её имя. Это испугало её. И вместо того, чтобы просто сойти из чемоданов, она потеряла равновесие, и чемоданы разлетелись в разные стороны. Она приземлилась бы животом на пол, если бы на её удачу верёвка бы оборвалась. Но этого не произошло. Ещё она могла бы миновать петли, если бы узел между двумя простынями не выдержал. Но наоборот, весь тело затянул узел, и её голова была жестоко откинута назад. — Я услышала треск её шеи, — сказала Карла. — Как хруст ветки. И это была моя вина. И потом она плакала, плакала, плакала. Я проводил её до автобусной остановки. Постоянно повторяю «Нет, это не её вина! Нет, нет, нет!» И, наконец, она перестала плакать. Она даже нехотя улыбнулась. «Ты очень убедителен, Джордж», — сказала она мне. «То, что я не сказал ей, потому что она всё равно не поверила бы мне, это то, что сила моего убеждения...» «Пришла из абсолютной уверенности».